Страх смерти Попытаемся понять теперь природу страха, заставившего Адама скрываться от лица Господа. Этот страх, как мы старались показать, не есть результат виновности в юридическом смысле, то есть ожидания кары, но потеря того дерзновения к Богу, о котором говорится в Писании. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 21 Разрыв отношений с ним, осознание свалившейся на человека ответственности за свою жизнь, теперь уже отделенную от Бога. Первый опыт экзистенциального одиночества, влекущий за собой и первое прикосновение к смерти. Страх Адама и есть страх смерти. Исходя из совершенно иных предпосылок, современный психоанализ пришел к выводу, что первый опыт виновности и страха человек приобретает в момент рождения, когда прерывается его непосредственная связь с материнским телом. Если это действительно так, то гипотеза психоанализа довольно близка библейскому образу адамового страха. Первое ощущение, пусть даже бессознательное, предоставленное самому себе, есть также и первое предчувствие смерти и глубочайшего одиночества. Другими словами, ощущение человеком невозможности обрести источник жизни в чем-либо ином помимо себя самого. Складывается впечатление, что в самой нашей природе заложен некий инстинкт развлечения между образом жизни и образом смерти, то есть инстинкт, благодаря которому мы отличаем путь истинной жизни, путь общения и сопричастности – от смертельной обезличенности существования. Если это верно, то первичный страх Адама не просто образ и символ, но реальность глубочайшего душевного переживания, отмечающего момент появления человека на свет. Диалог в раю между Богом и первыми людьми заканчивается божественным пророчеством относительно второстепенных последствий греха. Вот они – Во-первых, непримиримая вражда пролегает отныне между женщиной и змеем, между человеком и дьяволом. Своей кульминацией вражда достигнет при одном из потомков Евы, который поразит змея в голову, средоточие его силы, в то время как змей лишь сможет ужалить его в пяту. В этом потомке Евы церковь видит Христа — Поэтому впервые звучащее здесь предсказание о будущей победе Христа над сатаной воспринимается как протоевангелие Священного Писания, то есть как первая весть о спасении. Во-вторых, умножится скорби женщины, плоть ее обретет восприимчивость к болезням, она по-прежнему остается подательницей жизни, но жизнь превращается отныне в воспроизведение естества, а не личности. С этого момента женщина будет рождать детей в муках, поскольку каждые роды означают раздробление единой телесной природы, умножение числа автономно существующих смертных индивидов. Супружеские отношения, в которых ранее воплощался образ тринитарной любви, резко изменятся. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». В-третьих, приобщение человека к жизни, его связь с землей, природой, добыванием пищи, основы жизни, все это равным образом станет для него источником непрестанной скорби. Взаимоотношения человека с материей мира не могут носить отныне личностный характер, то есть быть взаимоотношением со словом божественной любви, строящим мир. Мир становится нейтральным объектом, сопротивляющимся усилиям человека, который тот предпринимает, чтобы заставить мир служить своей потребности в индивидуальном выживании. Земля произрастит тернии и волчцы, таково пророчество Божие. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Бытие, глава 3, стихи 18 и 19. Кожаные одежды. Библейское повествование о грехопадении заканчивается изгнанием людей из Эдемского сада. Отныне им закрыт доступ к древу жизни и бессмертию. Вместе с тем, этот трагический исход сопровождается некоторым деянием Бога, в котором раскрывается божественная любовь, Любовь, стремящаяся преодолеть необратимость падения, поставить пределы порожденному им злу, придать относительный характер непоправимому. Речь идет о кожаных одеждах, привлекавших особое внимание христианских экзегетов. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» Бытие, глава 3, стих 21. В церковной интерпретации кожаные ризы, в которые Бог одел первых людей, символизируют нашу биологическую ипостась, облекающую личностную инаковость человека. До грехопадения все биологические энергии проявлялись и действовали в человеке исключительно как выражение образа Божия. Именно он конституировал личностную инаковость и способ осуществления жизни через единение в любви. После грехопадения ипостась человеческого субъекта становится биологической, и природные психосоматические энергии служат поддержанию жизни, сведенной к индивидуальному выживанию. Человек не утратил окончательно личностных свойств, не перестал быть образом Божиим, Но отныне этот образ скрыт кожаными одеждами безрассудства, подверженности тлению и смерти. Однако это смертное одеяние свидетельствует одновременно о безмерной любви Божией к человеку и о провиденциальном характере этой любви. Облачая человеческую личность в биологическую ипостась, Бог учитывает последствия греха, Естественные психосоматические энергии ипостазируют уже не личностную жизненную экзистенцию любви, но смертную индивидуальность и ее эфемерное существование. Поэтому, допуская смерть как результат разоблачения, Бог ограничивает ее действия рамками биологической индивидуальности, устанавливая предел извращения жизни и ее подверженности тлению — дабы зло не было увековечено. Таким образом, смерть разрушает не самого человека, но его тленное облачение. Она не в силах посягнуть на его личность, призванную Богом к бытию. Все, на что она способна, это разрушить обманчивую жизненную ипостась, биологическую индивидуальность, в которую человек был облачен вследствие грехопадения. Смерть — это порождение греха, обращается против его кажущегося торжества, проявляющегося в автономии биологического индивидуума. Смерть разрушает грех, губя тленную оболочку и высвобождая экзистенциальные возможности человеческой личности. И так даже после грехопадения перед личностью человека открыт путь к тому, чтобы реализовать себя как ипостась жизни — не биологической, эфемерной, смертной, но нетленной и вечной жизни. Эта новая экзистенциальная возможность будет явлена самим Богом, воплощение которого станет предпосылкой спасения и обновления человеческого рода.